потому что пороховой бочкой была ее душа. Принято думать, что нравственные потрясения переживают лишь великие люди и знаменитые литературные герои. Второе письмо Анны Георгиевны Жиравиной взволновало тем, что подтвердило давнишнее мое убеждение. Нравственное потрясение, открывающее новое содержание в жизни, может быть уделом любого человека. Для этого нужно совсем немного. Подспудная, так сказать, подземная работа души, которая и делает ее подобной пороховой бочке, ожидающей неминуемой искры. Что же открылось жеравиной? Ее вина перед людьми. Дабы читатель понял меня точно, Тороплюсь добавить, что по нормам самых строгих законов, и юридических, и, пожалуй, нравственных, Жиравина ни в чем перед людьми не виноват А тороплюсь добавить это потому, что сегодня само понятие вины мы склонны толковать чересчур поверхностно, упрощенно и формально. В нашем порой излишне юридическом понимании виноват лишь человек, совершивший явно или тайно зло. Но мы не склонны усматривать виновность в поведении человека, не совершившего добра, когда он мог его совершить, или не сумевшего ответить добром на добро. Однако еще полбеды, когда не строги мы к окружающим, хуже, когда мы не строги к себе самим. Жиравина — с исключительной, на мой взгляд, неоправданной строгостью, осудила себя за неблагодарность. За неблагодарность к людям, без которых она не состоялась бы не только духовно, но и физически. При этом неблагодарность она поняла не как забвение или гордыню, а тоньше, человечнее и в то же время энергичнее – Она поняла ее как отсутствие деятельной памяти, которая может выражаться бесконечно разнообразно. Ведь можно никогда не забывать о хорошем человеке, и в то же время, будто бы не забывая, не думать о нем деятельно, с большой душевной самоотдачей. Чувство вины, охватившее Жиравину, заключалось в том, что она, Анна Георгиевна, жила как бы сама по себе, и как бы сама по себе тихо, безболезненно жила память о людях, не будь которых она, Анна Георгиевна, не жила бы давно на земле. Сейчас, перед тем, как подробнее рассказать о совершившемся озарении, постараюсь показать логику той работы души, которая делает подобное озарение возможным. Для этого я поначалу говорить буду Не о тех, кто любил Жеравину. Любил настолько самоотверженно и действенно, что сегодня ей кажется, при воспоминании об этой любви сердце может остановиться от нежности. Я буду говорить о тех, кто ее не любил, даже ненавидел. Первый раз она столкнулась с ненавистью, когда, окончив истфак Томского университета, пошла работать в школу учительницей. В ее классе был такой переросток, Ваня. На каждый урок она шла как на бой. Потому что Ваня этот, которого одноклассники боялись и не любили за большую физическую силу и угрюмость, сосредоточил все неприятие мира, в котором чувствовал себя одиноким и непонятым. И сосредоточил на ней учительницы. И чем терпимее до мягкотелости она относилась к нему, тем непримиримее он ненавидел ее. Он рисовал на уроках ее портреты, изображая настолько нескладной, нелепой, что даже самые добрые мальчики и девочки не могли удержаться от нехороших улыбок. Уроки истории были для него по существу уроками рисования. И рисовал он одного человека, ее Она не жалела ни педагогического мастерства, ни даже педагогических ухищрений, чтобы расположить его к себе».